Глуховатый голос Боброка вывел Дмитрия Ивановича из оцепенения. «Княже, обратись на русскую сторону!» То ли они слишком далеко отъехали, то ли угомонились уже на ночь в русском стане, но тихо было на той стороне. Лишь в небе вздрагивали раз от разу слабые отблески, словно занималась новая заря, хотя и слишком рано было бы ей заниматься. «Доброе знамение эти огни», — уверенно произнес Волынец. «Но есть еще у меня и другая примета». Он спешился и припал всем телом к земле, приложив к ней правое ухо. Долго пролежал так князь, но Дмитрий Иванович не окликал его и не спрашивал. Наконец Боброк зашевелился. «Ну что, братья, скажешь?» — не утерпел великий князь. Тот молча сел на коня и тронул повод. Так они проехали несколько шагов, держа путь к своему стану. И Дмитрий Иванович, обеспокоенный упорным молчанием воевода, спросил опять, «Что ж ты ничего не скажешь мне?» «Скажу», — придержал коня Боброк. «Только прошу тебя, княже, сам ты никому этого не передавай». «Я перед множеством битв. Испытывал приметы и не обманывался ни разу. И теперь, когда приложился ухом к земле, Слышал два плача от нее исходящих. С одной стороны, будто бы плачет в великой скорби некая жена, Но причитает по-басурмански, И бьется об землю, и стонет, И вопит жалостливо о чадах своих. С другой стороны, Словно дева некая рыдает свирельным, плачевным глазом в скорби и печали великой. И сам я от того глаза по заплакал было. Так знай же, господиня, одолеем ныне ворога, но и воинства твоего христианского великое падет множество». Дальше они ехали молча, только когда от станы послышались негромкие окрики, предупрежденных сторожей, Волынец еще раз попросил. «Только никому, княже в полках, не говори о моих приметах». К исходу ночи стало заметно холодать. Трава отсырела, валы тумана выползли из оврагов и низин. И вскоре все вокруг заволоклось плотной белесой мутью. Люди зябко поеживались, покашливали, поглядывали вверх по сторонам. Не начнет ли откуда проясняться, не повеет ли ветерок. Но туман, кажется, еще более загустевал, несмотря на слабое пребывание света. Воздух сделался настолько влажен, что с кустов и деревьев капли зачастили, словно припустил дождь. Так прошел час и другой. Было неясно, встало ли уже солнце, если встало, то как высоко поднялось. Вроде и ветер задул наконец, даже засвистел, так что туман полетел клоками. Но белесая мгла только слоилась и перемешивалась, цепляясь за цветущие кусты татарника, за темно-коричневые стебли конского щавеля. На миг проступали в ее размывах ряды всадников, и пеших, и опять пропадали, будто проваливаясь в недужный сон. Хрипло и обрывисто звучали воинские оклики. Кто по привычке поругивал непогоду, кто вспоминал утро на воже, и это сходство объяснял как добрый знак. Кто удивлялся, слишком уж колдует, слишком для такого времени года долго балует утром туман. В разных местах... Не в попад запили было снова праздничный тропарь. В полках начались молебны. Душистый дым от кождения мешался с парами земли. Звуки долетали едва-едва, словно гул и бормотание пчел из укутанных на зиму дуплянок. Мгла все не отступала. Может, это сама мать сыра земля щадила своих сыновей? Еще на лишний час-другой хотела их закрыть, занавесить. Но лучше бы скорей разомкнулась и это последние завеса, потому что слишком долго ждали, и более было не в мочь. Маленькое белесое пятно стремительно прорывалось иногда сквозь лохмоть и и пропадало опять. Оказывается, оно солнце было уже вон как высоко. И, наконец-то, вдвоем с ветром, по-настоящему принялось за свою работу. Невнятно заглубело в воздушных окнах. И тут лишь объяснилась причина упорства, с которым туман так долго держался на поверхности земли. Просто-напросто он покрывал ее слоем небывалой, больше, пожалуй, чем в полсотню сажений толщины. Мгла расточилась как-то в раз. неведомо куда. Лазорево золотое утро на исходе своем сияло в полной красе. Свежий радостный ветерок хлопотал в расчехленных стягах. От просыхающих трав источался благовонный, чуть кружащий голову, дух. Еще под прикрытием тумана князья Владимир Андреевич и Дмитрий Михайлович Боброк-Волынец После того, как помогли великому князю окончательно устроить полки, отвели порученный им конный засадный полк в большую дубовую рощу, что росла по левому краю поля. Почти никто в русском воинстве не знал, куда и зачем отведён один из полков. Сейчас в лучах солнца роща бронзовела казалась безлюдной. Безлюдным выглядел и противоположный край продолговатого неровного поля. Вчера после полуденный свет несколько скрадывал его истинные размеры, а теперь в утреннем освещении отчетливее проступал шеломень, схолмление, окаймлявшее поле с востока, и вся его срединная часть гляделась как бы слегка просевшей. Другой шеломень, по склону которого размещалось русское воинство, господствовал над полем с запада, справа от усть Непрядвы. Один ли кто первым различил, сразу ли многие увидели, выцветший отлог противолежащего холма, на глазах начал покрываться неровной расползающейся тенью, будто была эта тень от случайного облачка. Но она не спешила соскользнуть с шеломенью, а наоборот, все загустевало и полнилось. Сомнений не было, то из-за края земли выходили они. Не какой-нибудь дозорный отрядец и даже не передовой полк. Они выходили всей силой, в ширину самого поля, плотной, зловещей, поблескивающей лавы Значит все произойдет сегодня и даже не просто сегодня, а сейчас. Но до них оставалось вёрст 6, а то и восемь. К тому же лава быстро пролившаяся с вершины холма стало заметно приосаживать свой ход и замерла, не достигнув его подножья. Было похоже будто воины Мамая только что с удивлением обнаружили перед собой русский стан. и, передав об этом великому темнику, ждали дальнейшего распоряжения. Русский летописец в следующих выразительных словах рисует картину двух воинств, застывших по краям Куликова поля. Татарская бяша сила видите мрачно потемнено, а русская сила видите в светлых доспехах. аки некая великая река, льющаяся, или море колеблющееся, и солнцу светло сияющему на них, и луча испущающий, и аки светлитницы издалечи зряхуся. В другом описании русской рати к этому добавлено. Шеломы же на головах их, аки утренние заря, доспехи же, аки вода, Силно-колеблище, еловицы же шеломов их, аки пламя огненно-пышущие. Конечно, по обычаям тех времен, орденцы были наряжены к бою не менее красочно, чем русские воины. Но полкам Мамайи, шедшим с восточной стороны, солнце в этот утренний час светило в спину, придавая рядам резкость очертаний и преобладающую черноту внешнего вида. А русские ратники, озираясь вокруг себя, как раз и видели веселящий дух сияния доспехов, шлемов, оружия, многоцветия одежд. Всегдашняя праздничность бранных нарядов, призванная восхитить соратников и ошеломить, ослепить врага, сегодня как никогда была кстати, и это тоже чувствовалось всеми.